отца, и сына, и святаго Духа. Жизнеописание великого князя Сергея Александровича. Кощунственная рука убийцы совершила свое ужасное дело в стенах святого Кремля, свидетелем многих славных событий, русской истории, обогренного кровью защитников России, в нескольких шагах от гробниц царей московских, собирателей и устроителей нашей многострадальной Родины, вблизи святых гробниц первосвятителей и печальников русского народа, писал член Императорского Русского военно-исторического общества подполковник Александр Григорьевич Овчинников. Надо твердо верить, что погребенный в Кремле Московском великий князь Сергей Александрович будет все расти в глазах потомства. И когда русский народ выйдет на свой твердый и широкий путь, память о нем, окруженная светлым ореолом мученичества, не изгладится со страниц истории и будет ярко свидетельствовать, что и в дни шатаний и всеобщего замешательства Были на Руси люди стойкие, готовые и смерть принять за свою веру. Парфирородный сын царя Александра Николаевича и царицы Марии Александровны родился 29 апреля 1857 года. Крестили ребенка именем преподобного Сергия Радонежского. Годом раньше, Во время паломничества в Троице Сергиеву Лавру, его венценосные родители, оставаясь по обыкновению на ночь у гроба преподобного Сергия, не сговариваясь, дали обед на речь ребенка его именем. С ранних лет Сергея Александровича, как и других мальчиков царской семьи, готовили к государственной службе. Возможно, единственно чем отличался пятый сын царя от других представителей великокняжеских семей, была его особенная набожность. Ею он обязан в первую очередь своей матушке, императрице Марии Александровне. Прусская принцесса, принявшая православие со вступлением в брак с наследником русского престола, будущим императором Александром II, Мария Александровна всей душой восприняла русскую веру и сумела внушить глубокое благоговение перед русскими святынями своим восьмерым детям. Царица часто совершала паломничество в русские монастыри, никогда не утомлялась длительными молитвенными бдениями. Мария Александровна, особенно в последние годы своей жизни, по отзывам современников, более походила на русскую монахиню, чем на императрицу Этим она как бы продолжала традиционный для русских цариц прежних веков уклад жизни. От матери Сергей Александрович воспринял привычку ежедневного чтения Евангелия, неукоснительного совершения молитвенного правила и уставного посещения храма. Когда архимандрит Антонин Капустин, подвязавшийся в Иерусалиме, и хорошо знавший тайные и благочестивые дела императрицы, ее пожертвования на святой земле, увидел великих князей Сергия и Павла Александровича в Иерусалиме и убедился в глубине и чистоте их христианской веры, он записал в своем дневнике «Чистые, благие и святые души царевичей пленили меня». Это, несомненно, она, высокая боголюбица и смиренная христианка, возрастила и сохранила их такими, в усладу и похваление всем ревнующим о духе, небе, Боге. Мир духу ее. Повезло князю Сергию и с воспитательницей. Ею стала Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь русского поэта и патриота Федора Тютчева в замужестве Оксакова. Это и заложило, вероятно, здоровое основание мировоззрения великого князя. Приобщенная с детства к высоким традициям нашей отечественной культуры, Тютчева стремилась передать это и своему воспитаннику. Ее благотворное влияние на великого князя Сергея Александровича в самый ранний и очень ответственный период формирования личности, несомненно. Биограф его отмечает – Глубоко убежденная, широко просвещенная, обладавшая огненным словом, она рано научила любить свою родину, русскую землю, православную веру и церковь, самодержавную историческую истину, создавшую Всероссийскую империю. По словам ее, она не скрывала от царских детей, что они не свободны от терней жизни, от скорби и горя, неизбежных спутников человеческой судьбы и должны готовиться к мужественной их встрече. Она просветляла его миросозерцание, закаляла характер и направляла его сердце к любви родной истории. Великий князь впоследствии не раз посещал свою воспитательницу и несказанно благодарил за те добрые спасительные семена, кое она посеяла в его душе в юные детские годы. Когда великому князю исполнилось семь лет, и он вступил в отрочество, государь назначил воспитателем своего сына капитан-лейтенанта Дмитрия Сергеевича Арсеньева. Новый воспитатель искренне полюбил послушного, нравственно чуткого и весьма одаренного мальчика. «Первые дни жизни при Сергее Александровиче были мне очень отрадны», – вспоминал позже Арсеньев. Он молился при мне еще в это время вслух и молился всегда очень усердно и внимательно. Многолетнее общение со своим воспитанником еще больше расположило к нему наставника. Я убедился, что Сергей Александрович был доброе, чрезвычайно сердечное и симпатичное дитя, нежно привязанное к родителям и особенно к матери, которую он всегда любил, к своей сестре и младшему брату. Он очень много и интересно играл, и благодаря своему живому воображению игры его были умные, и мне легко, и даже приятно было принимать в них живое участие. Я к нему привязался всей душой. Восьмилетним отроком Анна Федоровна Тютчева привезла великого князя в древнюю русскую столицу Москву. И здесь он посещал монастыри, чудов, Никола Угрешский, Савина Старожевский и другие. Здесь постигал он красоту и святость русских древних монастырей. В этих монастырях настраивалось на русский лад его сердце. Здесь услышал он много исторических преданий. Встреча с Чудовым монастырем была знаменательна. Именно здесь упокоится прах великого князя. В Чудовом монастыре... Почивали мощи святителя Алексия, неутомимого труженика на благо Московского царства, духовного друга преподобного Сергия Радонежского. Святитель Филарет, митрополит Московский, писал государю, «Да будет мне полезно обратить слово к вашему родительскому сердцу. Не раз приятно беседовал я с великим князем Сергеем Александровичем, И радостно усмотрел, что пребывание в московском воздухе благоприятно для его здоровья. В это время отрок Сергей пожелал присутствовать на архиерейском богослужении. Святитель Филарет поручил своему викарному епископу Леониду Краснопевкову отслужить божественную литургию в чудовом монастыре. После службы великий князь Сергей Александрович в сопровождении своего воспитателя посетил Преосвященного Леонида. С этого времени началась дружба, которая продолжалась до смерти Владыки. Тесное знакомство с Великим Князем давало Владыке Леониду возможность подать духовные наставления своему юному собеседнику. «Мы были оставлены одни. Такие минуты дороги. Хочется так много поговорить от души к душе. Я говорил... Они слушали внимательно, кажется, о молитве, о правиле молитвенном, о том, что она всегда должна жить в душе, что есть молитва, которая должна быть открыта, и другая, внутренняя, сокровенная, что перед Богом мы все равны, что с тех больше спросится, кому больше дано, что смирение одно возвышает человека пред очами Божиими, и что в их высоком положении христианскими добродетелями особенно много можно послужить ближним и уготовить себе высокое место в будущей жизни. Обучение Сергея Александровича началось с девятилетнего возраста и было рассчитано на 11 лет. Среди всех преподаваемых предметов на первом месте был, конечно же, закон Божий. Уроки закона учителя отца Иоанна Рождественского приводили в систему первоначальные религиозные познания, вызывали интерес к сложным богословским вопросам, делали веру все более осмысленной. Умный, мягкий отец Иоанн скрупулезно вел ребенка по ступеням знаний. Великий князь получил прекрасное всестороннее образование. Энциклопедию права ему читал Константин Петрович Победоносцев, которого Сергей Александрович знал и любил с детства, и потом, в течение всей своей жизни, и особенно в годы своего московского генерал-губернаторства, состоял в дружеской переписке с ним, обсуждая с многоопытным оберпрокурором политическую ситуацию и получал от него ценные советы, к которым, как правило, прислушивался. Государственное право было поручено Николаю Степановичу Таганцову. Политическая экономия – Владимиру Павловичу Безобразову. В течение зимы историю великому князю преподавал Сергей Михайлович Соловьев. Русскую литературу читал профессор Арест Федорович Миллер. Ему также читали курс военных наук, однако любимой наукой его была история. Вместе с профессором истории Константином Николаевичем Бестужевым-Рюмином Великий князь уже в ранние годы совершил поездку по северу России и большую часть времени посвятил изучению исторических памятников и святынь. Когда великому князю Сергею Александровичу исполнилось 20 лет, начались занятия по приготовлению к присяге. Эти занятия вел истинный патриот, глубоко верующий человек, князь Сергей Николаевич Урусов. Вечером накануне дня своего совершеннолетия великий князь был произведен в полковнике. В сам день рождения он принес присягу на верность служения царю и отечеству. По закону о царской фамилии ему назначался попечитель. По выбору государя им стал бывший воспитатель великого князя, капитан первого ранга, Дмитрий Сергеевич Арсеньев. В царско-сельском дворце Был совершен напутственный молебен, и в тот же день государь, наследник и великий князь Сергей по Варшавской железной дороге отправились в действующую армию. Шла русско-турецкая война. Царь намеренно подвергал сына трудам и испытаниям. В июле того же года великий князь Сергей получил приказ оставить императорский лагерь и быть в действующей армии, который командовал наследник Николай Александрович. Последний отправил своего младшего брата в Рущукский отряд. Наследник приказал командиру отряда, генералу Власенко, произвести рекогносцировку по всему фронту расположения Рущукского отряда. Об этом военном событии рассказывается в походном дневнике Леонида Михайловича Чичагова впоследствии священно-мученика, митрополита Серафима. Остается еще сказать о правой колонне. Генерал Власенко, перейдя королом у Кошева, вскоре был замечен неприятелем, и турки открыли сильный артиллерийский огонь, причем взорвали в конной батарее передок, находившийся в 50 метрах от великого князя Сергея Александровича, состоявшего при колонне. После шестимесячного пребывания за Дунаем, великий князь Сергей вместе с государем вернулся в Петербург. В возрасте 24 лет великий князь Сергий совершил паломничество на Святую Землю. Он самолично увидел безотрадное состояние православных в Палестине, убедился в тяжелом и беспомощном положении русских богомольцев, особенно простого народа. По возвращении на родину он основал православное палестинское общество и стал первым его председателем. За годы его руководства и в последующее время общество это сыграло исключительную роль в деле утверждения православия на святой земле. Благодаря покровительству и энергии Сергея Александровича, православное палестинское общество стало собирать, разрабатывать и распространять в России сведения о святых местах Востока, и оказывать всемерное содействие русским паломникам. В Иерусалиме для русских богомольцев было сооружено подворье с гостиницами, устроена прекрасная больница, школа и странно приимные дома. По инициативе и на средства великого князя в Иерусалиме были произведены раскопки, давшие много ценных результатов. Под вековыми наслоениями был обретен порог так называемых судных врат, через которые шел с крестом на Голгофу Господь наш Иисус Христос. На этом священном месте был сооружен храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в память царя-освободителя. Великие князья также приобрели место на склоне Елеонской горы, близких Симанского сада, на котором вскоре на их средства был построен новый пятиглавый храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в память благочестивой императрицы Марии Александровны. Имя великого князя Сергея Александровича останется навсегда незабвенным и будет с благодарностью и благоговением произноситься каждым православным паломником, посетившим святую землю, писал епископ Леонид Краснопевков. Спустя год великий князь Сергий вступил в ряды Лейбгвардии Преображенского полка, командиром первого батальона. Этому началу своей действительной службы его императорское высочество отдалось со всем жаром своей пылкой натуры, причем всегда первым был он на службе и служил для всех образцом исполнения служебных обязанностей, писал Александр Григорьевич Овчинников. В 1884 году произошло одно из самых значительных событий в жизни великого князя Сергея Александровича. Женить бы на принцессе Гессен-Дармштадтской Елизавете. После приезда к ней в Дармштадт невеста его, принцесса Елизавета, писала своей бабушке, королеве Виктории. «Я так рада, что вы увидите Сергея, когда приедете в следующем месяце, и надеюсь, что он произведет на вас приятное впечатление. Все, кто его знает, любят его и говорят, что у него правдивый и благородный характер. В день Пресвятой Троицы невеста в сопровождении всей своей семьи прибыла в российскую столицу. Друг ее жениха, великий князь Константин Константинович, записал в дневнике, Скоро подошел поезд невесты. Она показалась рядом с императрицей и всех нас словно солнцем ослепила. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта. Таинство венчания было совершено в июне в церкви Большого дворца. Замечателен и день бракосочетания, праздник всех святых. Этот союз был удивительно счастливым, поскольку супруги имели глубокое духовное родство. После свадьбы молодые супруги направились в имение Ильинское, которое незадолго до смерти императрица Мария Александровна завещала своему сыну Сергию. Навестивший их великий князь Константин Константинович нашел молодых в состоянии семейной радости и и трогательной любви. Должно вообще сказать, что это был необыкновенно счастливый союз. В Ильинском молодые супруги пробыли до начала осени. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович вели простую деревенскую жизнь и старались строгие правила двора свести до минимума. Они катались на лодке по реке, гуляли по полям и лесу, собирали цветы и ягоды. Одним из занятий великокняжеской читы было чтение. Сергей Александрович читал вслух, а Елизавета Федоровна в это время или вышивала, или делала зарисовки для пейзажей. Вскоре великий князь Сергей Александрович был произведен в генерал-майора и назначен командиром Преображенского полка. Строго относясь к своим обязанностям, великий князь с отеческим вниманием и заботой относился к своим подчиненным. Так, например, во время маневров под Нарвою, чтобы испытать тяжесть солдатского снаряжения, он одел его на себя и с ружьем прошел маршем 10 верст. Сослуживцы по полку, как офицеры, так и солдаты, относились к нему с любовью. Впоследствии, оставляя полк, великий князь Сергей Александрович оставил из личных средств 10 тысяч рублей, большую по тем временам сумму, для оказания помощи нуждающимся в полку. Спустя 4 года великий князь и великая княгиня посетили Святую Землю. Супруги начали свое паломничество с Назарета, где прошли детские и отроческие годы нашего Спасителя. Они поднимались на гору преображения Фавор. В греческом храме на горе Фавор висела на стене красивая икона в позолоченной раме, изображающая преображение Господне. Внизу на иконе была выгравирована надпись, что это дар от великого князя Сергея Александровича. В настоящее время эта икона хранится в Иерусалиме, в греческой патриархии. Богомольцы посетили Иерусалим, Гефсиманию с храмом святой равноапостольной Марии Магдалины, где впоследствии были погребены святые останки Великой Княгини. Божественный промысл избрал Великого Князя в деле, значение которого переоценить невозможно. Обратить в православие и дать нашей Церкви Великую Угодницу Божию, преподобную мученицу, Великую Княгиню Елизавету. Обладая от природы глубоким и сильным религиозным чувством, она была воспитана как убежденная лютеранка. Искренне принимая религию своих родителей и предков, она и мысли не могла допустить о перемене веры не по убеждениям, а по мотивам практического характера. Такой она приехала в Россию. Когда она стала женой великого князя Сергея Александровича, ни у него, ни у его ближних, не было никаких разговоров о переходе великой княгини Елизаветы в православие. Это представлялось невозможным. И если это совершилось, то главная заслуга в этом принадлежит ее супругу. Его личное благочестие, высокая духовность, строгое соблюдение церковных канонов и правил явились свидетельством истины православия. Через веру великого князя, она убедилась в духовной красоте, силе истинности святого православия. В письме к отцу из Петербурга Великая Княгиня писала, «Земное счастье я всегда имела, когда была ребенком в моей старой стране, а как жена в моей новой стране. Но когда я видела, каким глубоко религиозным был Сергий, я чувствовала себя отставшей от него, и чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать. Другие письма великой княгини Елизаветы дополняют наши знания о том, как произошла эта важная перемена. В этих свидетельствах открываются также черты замечательной личности великого князя Сергея Александровича, его подлинно христианские добродетели. В письме, написанном родному брату Эрнесту, она объясняет. «Не думай, что только земная любовь привела меня к этому решению, хотя я и чувствовала, как Сергей желал этого момента, и я знала много раз, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене религии, чтобы сделать его счастливым? И никогда, никогда он не жаловался и только теперь я узнала через жену Павла, что у него были моменты, когда он приходил в отчаянии, как ужасно и мучительно сознавать, что я заставила многих страдать, прежде всего моего родного, моего любимого мужа. Решение жены обратиться в православие глубоко тронуло любящую душу великого князя. Великая княгиня по собственному внутреннему побуждению решила присоединиться к Православной Церкви. Когда она сообщила о своем намерении своему супругу, у него, по словам одного из бывших придворных, слезы невольно брызнули из глаз. Великий князь Сергей Александрович был для своей супруги первым наставником. Я прочитала здесь с Сергием много книг о религии. Я просила его об этом, мне хотелось объяснений писала великая княгиня к брату в упомянутом выше письме за три месяца до своего первого причастия святых тайн в Лазареву субботу Имея правильное духовное устроение, великий князь и жене своей, делавший первые шаги в православии, смог дать правильное направление на всю ее жизнь. Об этом она вспоминает в письме к государю Николаю II ты пишешь о духе прелести, в который, увы, можно впасть, и о котором мы часто говорили с Сергеем. Когда я была протестанткой, Сергей с его большим сердцем и тактом никогда не навязывал мне своей религии. То, что я не разделяла его веры, было для него большим горем, но он находил силы стойко переносить его, благодаря отцу Иоанну, который говорил Оставьте ее в покое, не говорите о нашей вере, она придет к ней сама. Слава Богу, все произошло именно так. Сергей, который знал свою веру и жил по ней настолько истинно, насколько может настоящий православный христианин, и меня так возрастил. И благодарение Богу предостерег от этого духа прелести, о которой ты говоришь». В феврале 1891 года великий князь Сергей Александрович был поставлен на высокую и ответственную должность московского генерал-губернатора. Великая княгиня Елизавета Федоровна писала будущему государю, тогда великому князю Николаю Александровичу, «У нас столько всего произошло. Сергея назначили генерал-губернатором Москвы, Мы были очень тронуты доверием, которое твой отец оказал моему дорогому мужу, дав ему такую важную должность, и добротою, и любовью, которую он проявил, сделав Сергея своим генерал-адъютантом. Люди православно-патриотических настроений восприняли назначение великого князя Сергия с большим удовлетворением. Великий князь Константин Константинович записал в дневнике Назначение Сергия всеми встречается с радостью. Это было время, когда Россия, по словам архиепископа Анастасия Грибановского, под крепким скиптером Александра III, достигла рассвета своего могущества и силы, и притом в чисто национальном духе. На тех же принципах, что и царь-миротворец, Строил свою деятельность как генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. Он старался поднять нашу древнепрестольную столицу в различных отношениях, особенно в смысле хранения в ней, как исконно русского центра, ее национально-исторических преданий. И поникшее было в прежнее время, под воздействием чуждых нам влияний, значение ее святынь, Исторических достопримечательностей, самого уклада жизни Московской, при нем поднялось, возвысилось и стало виднее во всех концах России. Зная, какие пагубные последствия имеет всякий дух общественной непокорности, желающий вызвать социальные нестроения и взаимную вражду между людьми, генерал-губернатор Сергей Александрович решительно боролся против разрушительных сил. Историк Последнего Царства не пишет, что великого князя Сергея Александровича революционные круги считали главою партии сопротивления. Великий князь Сергей Александрович, много лет занимавший пост московского генерал-губернатора, действительно был человеком твердых консервативных воззрений, способный в то же время и на смелую инициативу. Человек истинно-христианской нравственности, Он, несмотря на свою сугубую занятость, деятельно, а не номинально, участвовал во многих просветительских и благотворительных организациях, оказывая им помощь как почетный председатель или попечитель, Московского общества презрения, воспитания и обучения слепых детей, Комитета для оказания пособий вдовам и сиротам, пострадавшим на войне, Московского общества покровительства беспризорных, и освобожденных из мест заключения несовершеннолетних, Московского совета детских приютов, Иверской общины сестер Милосердия. В своем имении Ильинское великий князь построил родильный дом для женщин окружающих деревень. В этой больнице часто совершались и крещения новорожденных детей – Восприемниками бесчисленных крестьянских младенцев были Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. Любовь великого князя к простому народу особенно ярко проявлялась в нарочитые дни – праздники преподобного Сергия Радонежского, святого пророка Илии и святой праведной Елизаветы, когда в Ильинское стекалось множество людей из ближних и дальних деревень, После церковной службы в Ильин день открывалась ярмарка, которая длилась три дня. Современник, посещавший ярмарку, рассказывает, чем только не обязаны им здесь ильинские крестьяне – и школами, и больницами, и щедрой помощью в случае пожара, падежа скота и всякой другой беды и нужды. Нужно было видеть августейших помещиков в селе Ильинском – в день престольного праздника, в Ильин день, среди крестьян после обедни на ярмарке. Почти все привозимое скупается ими и здесь же раздаривается крестьянам и крестьянкам от мало до велика. Крестьяне сел Ильинское, Усово и других, как дети, сердечно сроднились с их высочествами. Большим событием в жизни великого князя и великой княгини было присутствие на торжествах в дни прославления преподобного Серафима Саровского в июле 1903 года. Гроб со святыми мощами преподобного был перенесен в Успенский собор из церкви святых засима и Саватия крестным ходом. Вместе с государем-императором гроб нес великий князь Сергий. Он был человеком горячей веры, как и другие, Веровавший в заступление Божьего угодника Серафима, он унес с собою частичку гроба преподобного. Кроме того, ему была подарена великая святыня, мантия преподобного Серафима, которая по возвращении из Дивеева была выставлена для всеобщего почитания в Большом Успенском соборе Кремля. После поездки в Саров Великий князь Сергей вернулся к своим обязанностям, исполнять которые становилось все труднее. Россия как бы раздвоилась. Одни дорожили вековыми отечественными традициями православной Руси, другие были одержимы мятежным духом, жаждой разрушения. Священномученик мученик Протеерей Иоанн Восторгов писал, «Наступает время, и наступило уже, Когда к русским людям, верным долгу вере и чести, верным родине и царю, заветом верности и благородства применимо слово молитвы церковной Вменихомся, яко овцы заколения. Решение об убийстве великого князя Сергея Александровича было принято партией социалистов-революционеров. Осуществление этого преступления стало делом их боевой организации. Великий князь уже не занимал пост генерал-губернатора Москвы. Государь удовлетворил его прошение об отставке. За ним сохранился лишь пост командующего Московским военным округом, поэтому мотивы убийства можно оценить скорее как идейные, а не политические. Великий князь Сергей Александрович был убит за свои православно-патриотические убеждения. Ему писали угрожающие письма, анонимные обращения приходили и к его жене. Он был в любой день готов принять смерть. 4 февраля 1905 года великий князь Сергей Александрович выехал из Николаевского дворца в губернаторский дом. На Сенатской площади Кремля, в карете, в которой ехал великий князь, разорвалась со страшной разрушительной силой бомба, брошенная убийцей. Тело убитого было растерзано, и великая княгиня Елизавета с великим самообладанием собирала его по частям. Уцелели нательный крест и образки. Останки были уложены на носилки, покрыты шинелью стоявшего здесь солдата, отнесены в Чудов монастырь и поставлены близ раки, Святителя Алексия. Православные люди, откликнувшиеся на эту кончину, единодушно называли эту смерть мученической. Да, он был воистину наш, потому что всегда он был жив духом древней Москвы. Пусть же он останется нашим и по кончине своей. Пусть останки его пребудут навсегда в стенах священного Кремля, где Бог судил ему кончить жизнь мученически, писал в «Московских ведомостях» священник Иосиф Фудель. Мысль о том, что смерть ее дорогого супруга была мученической, укрепляла великую княгиню Елизавету. В ответ на адрес Московской городской думы она писала «Великим утешением в моем тяжелом горе служит сознание, что почивший великий князь находится в обители святителя Алексея, память которого он глубоко чтил, и в стенах Москвы, которую он глубоко любил, и в стенах Кремля, в котором он мученически погиб. Будущий исповедник преподобный Сергий до монашества протоиерей Митрофан Сребрянский записал «Сейчас служили мы по нихиду, по новому мученике царствующего дома» великом князе Сергея Александровича, Царство Небесное мученику за правду. Первая панихида по убиенному великому князю Сергию была совершена сразу же по перенесении останков в храм святителя Алексея в Чудовом монастыре. Вечером у тела усопшего совершил панихиду наместник Чудового монастыря Архимандрит, впоследствии епископ, Арсений Жидановский, с иеромонахами Анастасием и Ферапонтом при пении монастырского хора. На следующий день панихиду совершил старший викарий московской митрополии епископ Трифон Туркестанов с архимандритом Арсением, ректором Псковской духовной семинарии архимандритом Борисом и другими священниками. На панихиде присутствовала великая княгиня Елизавета, В течение нескольких дней до отпевания непрерывно у гроба служились панихиды. Великая княгиня Елизавета Федоровна нашла в себе силы отдать последний христианский долг и верному слуге князя, кучеру Андрею, также погибшему от взрыва. Она присутствовала за литургией и панихидой в церкви Яузской больницы, а затем шла три версты пешком вместе с вдовой. Сопровождая гроб до Павелецкого вокзала, Елизавета Федоровна посетила в тюрьме убийцу своего супруга, передала ему образок и сказала: Я Вас прощаю, Бог будет судьей между князем и вами, а я буду ходатайствовать о сохранении вам жизни. 10 февраля 1905 года митрополит священномученик Владимир Богоявленский со всеми векарными епископами и духовенством столицы совершил отпевание великого князя Сергия. Православные люди, воспринявшие смерть великого князя Сергия как мученичество за свои православно-патриотические убеждения, не только совершали заупокойные поминовения, но также верили в его молитвенное предстательство. Спустя два года священномученик Протеерей Иоанн Восторгов в речи, посвященной его памяти, сказал «Сегодня именины преподобного отца нашего Сергия, память святых мучеников Сергия и Вахха, в честь одного из них и назван Великий Радонежский Подвижник и всея России Чудотворец. Не вспоминается ли нам, невольно умерший смертью мученика, соименный преподобному Сергию и имевший его небесным покровителем, царственный Витязь и Подвижник за землю русскую, благоверный великий князь Сергей Александрович. В этот час заупокойного о нем моления, продолжая в любимой им Москве любимое им дело, мы призываем его светлый дух, и приобщая его к радости подвига во имя Церкви и России, мы уповаем на невидимое его нам вспоможение духом его любви, его загробного дерзновения в молитве к Богу. Великий князь Сергей принадлежал к тем искренним и нравственно-благородным личностям, для которых готовность принести себя в жертву как бы не требовала подвига, а была естественным проявлением жизненного настроения и исполнением долга перед Церковью и Отечеством. Трудно найти в нашей истории другого человека, чей светлый лик так старательно пытались бы очернить клеветой. Он был, пишет современный православный исследователь, оклеветан не только революционерами, врагами Великой Национальной России, но и многими представителями высшего общества. Его неутомимо чернили за рубежом, чем особенно прославился германский император Вильгельм II. Но он, помни слова Спасителя, «в мире скорб не будете», высоко неся имя православного христианина, не воздавал им злом за их беззаконие. Мать-церковь обильно подавала ему свои утешения, и он наслаждался ее святыней. Однако безбожный мир продолжал жестоко преследовать его, и, наконец, он был зверски убит. На месте мученической кончины Сергея Александровича пятый гренадерский полк поставил «Белый крест». Подножию креста люди начали класть деньги, и Великая княгиня Елизавета Федоровна, назначенная шефом полка по кончине великого князя, выразила желание, чтобы на эти средства был сооружен новый крест-памятник. По прошествии времени в храме усыпальницы после литургии, состоялось освящение креста, выполненного по проекту художника Васнецова. У подножия креста было начертано, Отче, отпусти им, не ведет бы что творят. А по всему кресту шла надпись: Аще бо живем, Господи ве живем. Аще же умираем, Господи ве умираем. Аще бо живем, аще умираем, Господни естьм. Вечная память великому князю Сергею Александровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда приидеше во царствие Твоем. Перед памятником была поставлена неугасимая лампада. Великая княгиня Елизавета Федоровна, всегда отдававшаяся делам милосердия и благотворительности, после кончины великого князя всю жизнь свою посвятила служению Богу и ближним. В храме Марфо-Мариинской обители сестер Милосердия, учрежденной Елизаветой Федоровной, за божественной литургией состоялось возложение на великую княгиню, креста-настоятельницы. Богослужение совершил митрополит Владимир в сослужении духовника обители, протоиерея Митрофана Сребрянского и протоиерея Константина Зверева, настоятеля храма преподобного Сергия, усыпальницы великого князя Сергея Александровича. Великая княгиня писала государю Николаю II накануне посвящения в крестовые сестры. «Дорогой мой, я прошу твоего благословения, молитв и прощения перед приближающимся торжественным днем. Сергей с радостью умер за тебя и за свою родину. За два дня до смерти он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь, если бы мог этим помочь». Надеюсь, Господь даст мне силы, чтоб никто не мог сказать, что я оказалась недостойной водительства такого истинно благородного мужа и настоящего христианина. Духовная связь двух горячо любивших друг друга супругов никогда не прерывалась. Знаменательно, что сама великая княгиня Елизавета приняла мученическую смерть в день тезоименитства своего супруга, 5 июля 1918 года, День памяти преподобного Сергея Радонежского. В том же году крест-памятник был уничтожен, а через 10 лет был разрушен и чудо в монастырь. Спустя полвека при проведении в Кремле ремонтных работ был обнаружен чудесным образом сохранившийся склеп с захоронением великого князя. После продолжительного обсуждения на государственном уровне было принято решение перенести останки в возрожденный Новоспасский монастырь и захоронить в родовой усыпальнице бояр Романовых, которую великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна не раз посещали при жизни и присутствовали при освящении устроенного в усыпальнице храма во имя преподобного Романа Сладкопевца. Перенесение честных останков сопровождалось отданием воинских почестей. В 1998 году был воссоздан и установлен в Новоспасском монастыре крест-памятник, точная копия уничтоженного. Теперь каждый приходящий в обитель может поклониться этому кресту и сотворить молитву о великом князе Сергее Александровиче выдающимся государственным деятелем, человеке глубокой веры, твердого духа и праведной жизни, которую он всецело посвятил служению на благо Отечества. Вечная память великому князю Сергею Александровичу.